— Привет, крестник! — Раст Петрович похлопал онемевшего Билли по плечу. — Не зря я тебя в живых оставил. Тут осмотрю. глаза знакомые. Голоса не подаешь. И зачем-то шею прикрыл. — Ну как, поговорим? — Если бы не вороная кобыла...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 Заребило в глазах, он и дал себе труд, как следует прицелиться. Впервые за последнее время боевые характеристики гершталя, мягкость спуска и малая отдача пришлись к стати. Гримучий жених успел промазать по войунообразной мишени трижды, пинг даже Четырежды, прежде чем неравная дуэль закончилась, двумя выстрелами из маленького шедевра бельгийских оружейников. Первая пуля, которую Эрас Петрович выпустил из положения левая нижняя ТРЦ, перебила Теду правый локоть, потому что нехорошо убивать человека накануне свадьбы. Вторая из верхней терции справа угодила Мелвину Скоту в середину лба. Потому что нечего подлечить, нечего полить с обеих рук. Но ну и вообще покойник так покойник. А третья пуля осталась в барабане, ибо Уошрид свой видавший виды кольт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 всадить в него еще одну пулю было бы нетрудно. Бегал Тед быстро, но, садясь в седло своего рослого жеребца, замешкался. Конь был белый, со следами сажи на крупе, Эраст Петрович даже прицелился, но все-таки не выстрелил. Бывший Чубарый запустил галопом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 Но все-таки отвернулась, а значит, не совсем пропаща. Интересно было бы завершить беседу, но вряд ли барышня предоставит такую возможность. Однако тут Фандорин ошибся. Чего-чего? О дерзости красной жемчужине было не занимать она и не подумала прятаться ждала ираста петровича там же где он ее оставил в гостиной и сразу ринулась в наступление тебя повесят закричала мисс каллиган и едва он появился на пороге ты застрелил агента пинкертона на глазах у шести свидетелей а твои бредни никто даже слушать не станет